Ученый. Дирт Гайнек был истинным сыном своего отца, великого ученого, естество-испытателя Блума ганега который прославился тем, что старательно изучал и открывал самые невиданные формы жизни в галактике. Вот и его сын хотел прославиться также. Он лез буквально во все экспедиции на самые неизвестные планеты. Но... К его сожалению, ничего нового ему изучать и открывать не приходилось. Дирт Ганик сталкивался с тем, что его всегда кто-нибудь опережал. Ситуация осложнялась тем, что еще со своего самого раннего детства этот молодой ученый привык к тому, что все его исследования происходили в лабораторных условиях. Да, он был знаменитым тем, что еще в детстве фактически в юношеском возрасте сумел открыть разновидность одного слезняка. Но главный секрет был в том, что этого слезняка нашел его отец, который привез это существо в лабораторию, где дал возможность своему сыну прославиться. С тех самых пор Диртганик был уверен в том, что именно так и делаются все самые важные и великие открытия. Но почему-то никто из тех лаборантов, которых он использовал, не соглашался дарить ему свои находки. Раньше, чем он видел всех этих найденных существ в своей лаборатории, они уже были зарегистрированы и названы самыми невероятными названиями. Естественно, что известность получали те, кто не принимал участие в глобальном исследовании живого организма. А тот, кто его нашел в естественных условиях. Все это выводило молодого ученого просто из себя. Он не понимал того, почему никто не хочет делать так, как положено. А положено было принести ему это животное, чтобы он мог его изучить. Метание своего сына заметил старый профессор, который решил ему еще раз помочь. И отправил его в экспедицию, которая закончилась тем, что Дирт Ганик стал заведующим биологической лабораторией на научной станции Федерации в системе Ю-4854. Эта станция располагалась возле одной из никому неизвестных планет. И вот здесь он надеялся развернуться во всю ширь своих возможностей. Но и тут его ждало жестокое разочарование. Несмотря на то, что планета была не изучена полностью, а местные твари довольно опасны, он все так же не мог найти какое-нибудь неведомое существо, чтобы прославиться. Ведь для этого нужно было сначала его поймать. А как это делать, если никто не соглашался добровольно отправляться на планету? Как оказалось, из тех, кто отправился на планету, никто не выжил. Местные твари не церемонились с подобными умниками. Естественно, что самостоятельно он не желал туда отправляться. Все-таки свою жизнь Диртганик ценил гораздо больше, чем жизнь какого-нибудь лаборанта. Но и лаборанты не были настолько глупы. Когда он только попытался заикнуться о подобном решении вопроса, его подняли на смех. Оказалось, что в стандартном договоре лаборанта не было ни слова о том, что они должны рисковать своей жизнью ради его известности. Более того, они заявили ему о том, что если решаться на подобное, то все находки будут записаны именно на их имена. Ему же в этом случае не будет ни грана известности. Конечно, что такое положение дел его категорически не устраивало, но это никого не беспокоило факт оставался фактом. Ситуация ни в коей мере не желала улучшаться. И молодой ученый уже намеревался попытаться связаться с отцом, чтобы тот забрал его с этой станции. Ведь он отлично понимал, что ничего хорошего его здесь не ждет. Совершенно неожиданно для него с планеты поступило не слишком большое количество первоклассного материала для изучения. И Гирт буквально воспрял духом. Ведь так у него была возможность хоть как-то проявить себя. Попытавшись понять, откуда взялись эти ресурсы, молодой ученый был удивлен. Ресурсы поступали с территории, которую контролировал автоматический аванпост. Это было необычно и достаточно непривычно. Ведь такой аванпост не может поставлять ресурсы для изучения. По сути, подобные механизмы и устройства были предназначены для того, чтобы контролировать определенную территорию контролировать и подавать оттуда телеметрию. В данном же случае становилось понятно то, что с этим аванпостом что-то не так. Было бы понятно, если бы на территории подконтрольной этому аванпосту находилась колония. Или же хотя бы какое-нибудь поселение. Этого же не было. А подобное могло означать только то, что в данном случае ситуация действительно необычная. Сам аванпост добывать подобные ресурсы не мог. Соответственно, можно было легко понять, что это делает кто-то, кто находится на подконтрольной ему территории. Неужели там все же есть поселение разумных? Но на все вопросы молодого ученого, даже начальник службы безопасности научной станции отказался что-либо внятно отвечать. Понимая все это, как один заговор против него лично, ученый понял, что здесь кроется какой-то очень большой секрет. Возможно, этот секрет его и прославит. Первой его мыслью было то, что здесь проводится какая-то секретная операция службы безопасности. Ситуация могла встать непоправимой, если бы он попытался перейти дорогу этим разумным, привыкшим решать все вопросы кардинально. Диртганик отлично понимал, насколько опасно пытаться помешать выполнять свою работу этим разумным Ведь они легко и просто могли испортить всю жизнь молодому ученому. И даже его отец не смог бы ничего сделать, учитывая происходящее. Именно поэтому он понимал также и то, что в данном случае у него просто не остается выбора. Нужно решать этот вопрос самостоятельно и стараться при этом не попадаться на глаза сотрудникам службы безопасности. Как он не пытался найти возможное решение для этого вопроса, никаких возможностей для того, чтобы все-таки выйти на связь с поставщиком ресурсов с планеты у него не было. Хитрость его задумки заключалась как раз в том, что в данном случае у подобного разумного существа не было бы выбора. И если тут замешана служба безопасности федерации, то ему придется скрывать свое имя в тайне. В результате все открытия, совершенные на этой планете, будут записаны на его. Дирта Ганега имя, а значит он все же прославится, несмотря ни на что. Вот только возникал вопрос, каким образом выйти на контакт с этим разумным, как его уговорить пойти на поводу у себя. Дирт этого не знал. Именно поэтому он и понимал, что в данном случае у него самого действительно нет выбора. Нужно найти этого разумного и связаться с ним старательно уговаривая поддержать его решение. Возможно, Дирт сможет ему что-то предложить взамен. Ведь известно же, что на подобных планетах жизнь очень сложна. Да и новое оборудование в такие места не поставляют. А значит, у него будет прямая возможность добиться нужного результата. Только вот каким образом это все можно сделать. Размышляя над своими попытками решения подобной проблемы, Молодой ученый не скрывал своего разочарования и злости, но естественно, что никто его не поддерживал. Все лаборанты, которые с ним работали, уже заранее знали то, насколько извращенными могут быть фантазии у руководителя лаборатории. Поэтому рисковать и участвовать в его экспериментах никто из них не собирался. Конечно, существовала возможность того, что все-таки это работают именно автоматические комплексы. Может быть это новейшая разработка федерации? Дроид-охотник, вы можете себе представить подобное. Как ученый, который мог преклоняться перед гением технологического прогресса, он мог подобное представить спокойно. Тем более, что в последний раз с планеты на станцию был доставлен своеобразный гость. Ситуация осложнялась тем, что служба безопасности так и не позволила никому приблизиться к этому гостю. Но вот врач, которая обследовала этого разумного, на легком подпитии заявила о том, что впервые исследовал организм Аграфа. Не может быть! Откуда здесь появился Аграф? Удивлению молодого ученого не было предела. Неужели на планете сейчас идет испытание какого-то новейшего оборудования этих разумных? Ведь практически вся галактика знала о том, что аграфы опережают в своем технологическом развитии практически все Содружество. Пока на территории Содружества вперед продвигаются технологии четвертого поколения, аграфы пользуются уже шестым, и поговаривали, что у них на подходе технологии седьмого поколения. Если все так, как он подозревал, то ничего удивительного в том, что могли появиться и дроиды охотники он не видел. Но тогда получается, что ситуация гораздо хуже, чем он мог себе представить. С обычным разумным, попавшим на планету колонию, известную тем, что на ее поверхность сбрасывали даже заключенных, хотя бы как-то можно было бы договориться, пообещать ему новые технологии, дать какие-нибудь бонусы. Его отец мог бы предоставить этому разумному дополнительные баллы гражданского соответствия за помощь в изучении каких-нибудь из животных. Это все было вполне понятно и допустимо. Но с дроидом или с аграфами договориться не получится. Все происходящее дальше все больше и больше наталкивало этого ученого на мысль о том, что здесь действительно происходит что-то непонятное. Скорее всего, Федерация НВ решила проводить изучение новых технологий вместе с аграфами. Ну, по-другому понять появление аграфа на этих территориях Тем более в таком состоянии, что его пришлось отправлять в медкомплекс, было просто невозможно. Именно тогда у молодого ученого и появилась мысль попытаться переговорить с полковником службы безопасности, командующим этим подразделением на научной станции. Он надеялся повлиять на этого солдафона авторитетом своего отца и угрозами вынудить его рассказать о том, что происходит. В первую очередь его интересовало то, каким боком к их научной станции относятся аграфы и что они здесь делают. Ведь известно же было, что станция считается секретной. Но когда он попытался надавить на этого офицера, то получил от него отнюдь не ту реакцию, на которую рассчитывал. Старый солдафон буквально взбесился после попытки ученого ему угрожать. И на малейшие попытки что-либо сказать принялся угрожать в ответ. Одной из угроз, которые вынудили парня покинуть помещение, было упоминание о том, что он сообщит в Содружество про его попытки инсинуации своих научных трудов. Ведь он уже пару раз попытался передать в Содружество фальшивые данные, которые были подкорректированы под видом собственных исследований. И имена лаборантов, которые принимали в них участие, старательно затер. Это было махинацией чистой воды. Продемонстрировав ему зарегистрированные записи подобных преступных действий с его стороны, полковник Кранер Салун заявил, что если тот вздумает провернуть еще что-нибудь за спиной службы безопасности, то все Содружество узнает о его нечистоплотности. Соответственно, все узнают также и о том, кто на самом деле сделал его первое открытие. В результате возможного скандала, связанного с подлогом информации, подобная известность не добавит авторитета ни ему, ни его отцу. И в этом крылась самая страшная правда. Молодому ученому пришлось уйти, цыдя сквозь зубы, что он рано или поздно посчитается с этим старым троллом. Но это надо было говорить так, чтобы офицер ничего не услышал. Иначе могли возникнуть огромные проблемы у самого молодого ученого ведь он был знаменит только благодаря тому слезняку. И если это открытие будет подвергнуто сомнению, то тогда на всей его карьере можно поставить крест. А сам он потеряет всю свою благонадежность как гражданин федерации. На это Дирт Ганек пойти не мог. Значит, ему нужно было искать другой вариант. А вторым вариантом было именно то, что он мог попытаться выйти на контакт с разумным проживающим на планете. Хотя бы с кем-то. Кто мог бы ему поставлять информацию? Ту самую информацию, которую бы молодой ученый мог использовать в личных целях. Для этого ему нужно было попытаться получить доступ к информации, поступающей с автоматического ванпоста, откуда поставлялись ресурсы. Размышляя над этим вопросом, он совершенно неожиданно для себя понял, что и решение находится буквально у него под носом. Ведь можно было бы договориться о подобном с молодым диспетчером, которая наверняка получала всю имеющуюся информацию с планеты, а значит могла получить также и доступ к данным, имеющимся на автоматическом блокпосту. Там как раз время от времени дежурила молоденькая девушка Слакса Миру Таринг. Эта девчонка была настолько проста и наивна, что опытному лавеласу, привыкшему к вниманию многочисленных женщин, Ничто не мешало охмурить ее и получить желаемое. Поэтому, не сомневаясь, в собственных действиях он принялся за выполнение этого плана. Все было просто. Растаявшая от его внимания девчонка предоставит ему доступ к данным, которые поступают на станцию с поверхности планеты. Естественно, что в этих данных будут указываться самые невероятные животные, части тел которых поступают им для изучения. Тщательно систематизировав эти данные, он отправит их в Содружество и зарегистрирует как собственный проект. Естественно, что когда все узнают о том, что здесь происходит, будет уже поздно. Кто первый успеет, тот и будет хозяином положения. Попытавшись пару раз подойти к этой девчонке, Дирт совершенно неожиданно наткнулся на циничное поведение насквозь прожженной интриганки. Оказалось, что она также замешана в делах службы безопасности. Только потом он уже понял, что диспетчер наверняка являлась каким-нибудь агентом этой службы. Ведь не только он понимал, что именно диспетчер контролирует все потоки информации. А значит, кого попало, оттуда поставить просто не могли. Но уже было поздно. Спустя буквально один день из Содружества поступила рецензия, согласно которой было понятно, что его достижения по изучению неизвестных существ подвергнуты сомнению и расследованию. Как оказалось, там и расследовать-то было нечего. Когда выяснилось, что во время экспедиции, в которой был обнаружен этот слезняк, он находился дома, все встало на свои места. Молодого ученого лишили всех его научных степеней и потребовали вернуть его в Федерацию под стражей для того, чтобы он понес наказание за мошенничество в особо крупных размерах. Попутно был наказан также его отец. Естественно, что старому профессору подобное категорически не понравилось, и молодого парня при возвращении домой ждал еще и очень неприятный разговор с его стариком, который явно был рассержен, но уже ничего нельзя было изменить. Диртганик действительно прославился, но прославился он не как великий ученый и естествоиспытатель. Он прославился как мошенник, мошенник галактического масштаба. Когда молодого парня под конвоем сажали в крейсер курьер, провожать его вышли все лаборанты, которые свистели и хохотали ему вслед. Большего позора в его жизни быть не могло. Неужели оказалось, что он даже с обычной девчонкой не смог справиться? Он, кто считал себя неотразимым, но факт оставался фактом. Все его попытки охмурить девчонку привели только к катастрофе, которая вынудила его теперь обживать какие-нибудь тюремные казематы. Дело в том, что за все подобные исследования Федерация Неви платила довольно большие вознаграждения. Естественно, что когда он был зарегистрирован как исследователь, на его имя также поступило крупное вознаграждение, которое было увеличено с учетом того, что он был достаточно молод. Ведь таким образом Федерация пыталась поощрять молодежь к риску, чтобы продвигать имя Федерации Невей на просторах Галактики. И теперь на его семью был наложен огромный штраф. Благодаря этому он должен теперь не только понести наказание, но и оплатить штраф, который равнялся 25 миллионам кредитов. Для него сейчас это была фактически неподъемная сумма. Ведь его отец также оказался на мели, так как его тоже подвергли штрафным санкциям. Денег в семье не было. Тем более, что отец отказался оплачивать его штрафы. Это означало только то, что он будет находиться в заключении до тех пор, пока полностью не возместит все штрафы. А вы знаете, сколько получают заключенные на рудниках? Что-то подсказывало в душе Дирту Ганигу, что он никогда больше не увидит центральных планет Федерации. Более того, даже его тело не вернуть семье, потому что никто не будет тратить ресурсы на доставку трупа умершего заключенного в центральные миры Содружества. Проще провести несколько килограмм какой-нибудь руды, это дешевле будет, да и выгоднее. Но теперь судьба молодого парня, который еще буквально полдня назад считался ученым с галактической известностью, никого не интересовала, ведь по сути он был обычным мошенником. Тем самым, кто так и не смог добиться желаемого. О таких неудачников никто не запоминал надолго. Даже в архивах службы безопасности дела таких разумных хранились только до их смерти. Потом надобность в них пропадала, и они исчезали. Поговаривали, что где-то существуют глубинные архивы, где хранятся все такие дела. Но, скорее всего, их просто уничтожали за ненадобностью. А зачем хранить данные про какого-то неудачника, которого уже и в живых-то нет? Правильно, просто незачем.